Повышение эффективности рынка с помощью маркетингового контроля. Три системы показателей помогают компании рассмотреть свою деятельность за прошедший период и составить эффективные планы на будущее. Компаниям, которые постоянно стремятся к повышению качества товаров и услуг, следует регулярно анализировать состояние основных функций, таких как маркетинг, финансовое положение, закупочная политика, научно-исследовательская деятельность и тому подобное. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что компания готова приспособиться к постоянно меняющейся рыночной ситуации. Каждая из этих областей деятельности должна постоянно подвергаться систематизированной проверке с целью внесения изменений в случае возникновения необходимости. Маркетинг – одно из основных направлений деятельности компании. Сегодня компании пересматривают вопросы сохранения, расширения или сужения менеджмента торговой марки. Заменяют прямые продажи заключением торговых сделок по телефону, перераспределяют средства, выделенные на рекламу, и направляют их на развитие пиар, интернет-сайтов и так далее. Оценить и улучшить деятельность отдела маркетинга легче всего с помощью маркетингового контроля. Изначально маркетинговый контроль включал в себя набор разнообразных вопросов, составленных с целью определения, каким образом организованы и с каким результатом проходят маркетинговые мероприятия компании. Маркетинговые проверки проводились консалтинговыми фирмами и отличались друг от друга по форме и содержанию. Автор данной аудиокниги разработал одну из первых систем контроля маркетинговых мероприятий, которая анализирует семь компонентов — макросреду, целевую среду, маркетинговую стратегию, организацию маркетинга, маркетинговые системы, эффективность маркетинга и особые функции маркетинга. Для анализа каждого из компонентов существует перечень контрольных вопросов, которые приведены в файле приложения номер один аудиокниги. Данные вопросы охватывают все области маркетинга, однако следует сознавать, что не все они могут быть использованы при проверке деятельности определенной компании. Проверяющий должен выбрать ключевые вопросы, способствующие пониманию и оценке работы отдела маркетинга. Цель проверки заключается в том, чтобы использовать полученную информацию для выработки рекомендаций, которые помогут компании улучшить маркетинговую деятельность. Следующее определение суммирует значения и цели маркетингового контроля. Маркетинговый контроль — это полный, систематизированный, независимый и периодический анализ маркетинговой среды, целей, стратегий и деятельности компании или производственной единицы, который необходим для выявления проблемных областей и выработки рекомендаций, направленных на улучшение маркетинговой деятельности компаний. Многие специалисты работают над совершенствованием инструментов и процедуры маркетингового контроля для того, чтобы сделать его более объективным и научным. В данной работе я расскажу о подходе престижной консалтинговой фирмы «Коперникус», поскольку считаю, что она применяет наиболее продуманные методы маркетингового контроля, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Маркетинговая проверка начинается с классификации всей маркетинговой деятельности по 21 показателю, таким как цели и стратегии маркетинга, анализ маркетингового климата, сегментация, постановка целей и так далее. Полный перечень показателей для определения эффективности маркетинговой деятельности компании приведен в файле приложения номер 2 к аудиокниге. По каждому из этих показателей компании выставляются очки от 0 до 100. Следующий шаг — это определение, в каком из показателей, играющих для данной компании главную роль, она должна добиться максимально высокого балла, какой для нее менее важен и какой является незначительным. Например, умение компании правильно устанавливать цены на товар имеет для нее существенное значение, но она получила за него низкий балл, следовательно, руководству компании необходимо подумать об улучшении системы ценообразования. Оценивая каждый из 21 показателя с точки зрения их важности, мы получаем ответ на вопрос, какие маркетинговые мероприятия требуют срочного усовершенствования, а какие могут подождать. Далее компания составляет так называемый «календарь усовершенствования», где подробно описывается, в каком порядке должны проводиться мероприятия по улучшению работы отдела маркетинга. И, наконец, два представителя компании получают задание в соответствии с календарным планом осуществить меры по устранению недостатков. Так в общих чертах выглядит процесс маркетингового контроля, осуществляемого фирмой «Коперникус». Далее мы рассмотрим некоторые детали этого процесса. Каждая из 21 области маркетинговой деятельности оценивается при помощи вопросов, которые задаются высшему руководству. Однако, делая выводы о работе компании, проверяющий не полагается лишь на мнение ее руководства. Он изучает документацию, планы и прочие конкретные данные. Например, если руководство заявляет, что отлично знакомо с нужными потребителя, но при этом ссылается на исследование рынка, сделанное 5 лет назад, естественно, оно получает низкий балл при оценке его представления о нуждах покупателя. Процедура постановки баллов основана на пяти уровнях маркетинговой деятельности критический от 0 до 15 очков, вызывающий опасения от 16 до 35 очков, средний от 36 до 65 очков, удовлетворительный от 66 до 85 очков и прекрасный от 86 до 100 очков. После изучения доступных данных проверяющий подводит итог и выставляет компании баллы по каждому из 21 показателя. Какой именно показатель является наиболее важным или, наоборот, не представляет особого интереса, определяется проверяющим и руководством компании совместно. Это решение повлияет на составление календаря, в соответствии с которым будут вноситься усовершенствования в систему работы отдела маркетинга. Однако методика, разработанная Коперникус, оказывается слишком подробной и отнимает много времени, если речь идет о маленьких компаниях. Впрочем, в нее можно внести некоторые изменения, сохранив при этом основу. Вместо того, чтобы рассматривать деятельность компании по 21 показателю, инспектор сосредоточит все свое внимание на 6 или 8 наиболее важных с его точки зрения. Каждому виду деятельности можно присвоить очки. Далее следует обратить внимание на разрыв между уровнем, на котором должен находиться данный вид деятельности, и истинным положением вещей. Компании нужно определить издержки и значение усовершенствования каждого из ключевых видов деятельности. Затем следует составить календарь усовершенствования маркетинговой деятельности и назначить ответственных за проведение необходимых мероприятий. Процедуры и вид маркетингового контроля, возможно, будут претерпевать изменения. Однако система, придуманная «Коперникус», предлагает план контроля, который подойдет многим современным компаниям.